Когда они приближались к городу, то из ворот его вышел отряд пехоты и начал с ними перестреливаться. Остальные юричи никак не думали, что Андрей захочет ударить на эту пехоту, потому что из стяг его не был поднят. Не величав был Андрей на ратный чин, говорит летописец. Искал он похвалы от одного бога, И вот вдруг он въехал прежде всех в неприятельскую толпу, дружины его за ним, и началась жаркая схватка. Андрей переломил копье свое и подвергся величайшей опасности. Неприятельские ратники окружили его со всех сторон. Лошадь под ним была ранена двумя копьями, третья попала в седло, а со стен городских сыпались на него камни, как дождь. Уже один немец хотел просунуть его рогатиную, но Бог спас его. Сам Андрей видел беду и думал, «Будет мне такая же смерть, как Ярославу Святополчичу». Помолился Богу, призвал на помощь святого Федора, которого память праздновалась в тот день, вынул меч и отбился. Отец, дядя и все братья обрадовались, увидев его в живых а бояре отцовские осыпали его похвалами, потому что он дрался храбрее всех в том бою. Конь его, сильно раненый, только успел вынести своего господина и пал. Андрей велел гребсти его над рекой Устырем. Шесть недель потом стоял Юрий Улуцко. Осажденные изнемогли от недостатка воды. Изислав хотел идти к ним на помощь из Владимира, но Галицкий князь загородил ему дорогу. Однако последнему, как видно, хотелось продолжения борьбы между Мономаховичами, а не окончательного торжества одного соперника над другим. Ему выгоднее было, чтобы соседняя Владимирская волость принадлежала особому князю. Вот почему, когда Изислав прислал сказать ему «Помири меня с дядей Юрием, я во всем виноват перед Богом и перед Ним», то Владимирка стал просить Юрия за Изислава. Юрий Ярославич и старший сын Юрия Долгорукова, Ростислав, питавший ненависть к Изиславу за изгнание из Руси, не давали мириться. Но второй Юрий Чандрей взял сторону мира и начал говорить отцу, не слушай Юрия Ярославича, помирись с племянником, не губи отчины своей. Вячеслав также хлопотал о мире. У этого были свои причины. «Брат», — говорил он Юрию, — «мирись. Ты, не помирившись, прочь пойдешь, а Изислав мою волость пожжет». Юрий, наконец, согласился на мир. Племянник уступил ему Киев, а он возвратил ему все даниновгородские. новгородские. Изислав приехал к дедьям в Пересопницу, и здесь уговорились возвратить друг другу все захваченное после Переяславской битвы как у князей, так и у боярых. После этого Юрий возвратился в Киев и хотел было уступить этот стол по старшинству Вячеславу, но бояре отсоветовали ему. «Брату твоему не удержать Киева», — говорили они, — «не достанется он ни тебе, ни ему». Тогда Юрий вывел из Вышгорода сына своего Андрея и посадил там Вячеслава.